Послесловие. Я обычно анонсирую свои передачи так: поговорим о том, как не заболеть. А если всё-таки заболел, то что делать? Как отличить серьёзные симптомы от тех, которые нужно просто перетерпеть? Когда нужно срочно бежать к врачу, а когда можно отлежаться дома? Как получилось у нас с вами такой разговор? Если да, то давайте его продолжим на страницах следующих книг. Есть ещё одна причина, побуждающая меня писать. Мне кажется, что общий уровень медицины определяется не только теми, кто осуществляет медицинскую помощь, но и теми, кто её получает, то есть вами. Мы верим в чудесную таблетку, которая без труда предохранит нас от болезней. Мы настаиваем на курсах капельниц для поддержания здоровья и кладём для этого своих пожилых родственников в больницы. Мы вызываем по любому поводу врача на дом, в поликлинике же очереди. Мы считаем, что знаем свой организм лучше, чем врач, и поэтому сами решаем, что и как нам применять. Ну, так мы и имеем медицину, переполненную мнимами иммуностимуляторами и небезопасными гепатопротекторами, где львинная доля всех препаратов с недоказанной эффективностью, чаще с доказанной неэффективностью, где процветает жуткий в своей безнаказанности бизнес на лекарствах, где многоместные палаты с одним туалетом на этаже набиты больными. которые вполне могли бы лечиться амбулаторно. Но ведь в поликлиниках задёрганные вызовами на дом и писаниной участковые врачи, которые даже в бреду не могут претендовать на роль врача общей практики, то есть врача, на котором стоит медицина всего мира. Низкий уровень нашей медицины частично определён отсутствием правильных представлений о ней со стороны пациентов. Вспомните знаменитое спрос определяет предложение. Законы экономики работают и здесь. А ведь тут еще и политика. Население должно быть довольно, не надо раздражать людей. Вот вкратце то, что требуется от социальных служб, к которым, в некотором роде, относится и медицина. Требование совершенно справедливое, слов нет. Только как изволите исправлять ситуацию? У больного острое состояние, он отравлен нашей пищевой промышленностью, заведомо неэффективными лекарствами, ему ставят неверные диагнозы, не отвечающие за свои действия врачи, Он болеет значительно чаще и живет меньше, чем его ближайшие соседи. Вместо спасительной операции предлагается успокоительная таблетка. Тут не врать надо, что все у нас расчудесно, не потакать населению, сохраняя старую, давно и жившую из себя систему медицинской помощи, а принимать срочные, пусть и жесткие меры. Больного давно пора доставить в операционную. Да, скальпель, да, больно, да, он просит. Доктор, может, не надо, может, всё само пройдёт? Уже не пройдёт. Не будет кардинальных перемен в медицине, проиграет вся страна. Страна это мы, население, больное население, больная страна. Медицинское руководство потихоньку начало разворачивать громоздкий и неуклюжий корабль нашей медицины в правильном направлении, со скрипом и неохотой, но начало. Понимают, деваться некуда. А вот мы мыслим ещё по старинке и наивно хотим, чтобы стало лучше. но при этом, чтобы всё оставалось по-прежнему. Если мы будем иметь правильное представление о профилактике и подходах в лечении болезней, если будем знать, что в этом направлении делается за рубежом, если будем требовать от врачей правильных и объяснимых действий, в общем, когда сформируем спрос на правильную и грамотную медицину, только тогда у нас она и появится. Начиная писать, я собственно и преследовал такую сверхзадачу, В скором будущем хочу рассказать вам о проблемах кардиологии. Для меня такая потребность, можно сказать, наследственно обусловлена. Дело в том, что когда-то мой дедушка Александр Леонидович Месников написал книгу Гипертоническая болезнь и атеросклероз. Не просто написал, но и единственный из советских и российских учёных получил самую престижную кардиологическую премию золотой стетоскоп. Я пишу популярно-познавательные книжки, за которые таких премий не присуждают. Но если они помогут вам понять, как избежать болезни и что делать при первом её проявлении, для меня это будет лучшей наградой. Благодарности. Хочу сказать спасибо моим родственникам, друзьям и единомышленникам, моей маме, которая привила мне любовь к медицине, моей семье, которая терпела все муки творчества, Владимиру Соловьёву, который заставил меня поверить в мои силы, моим друзьям, коллегам, а теперь ещё и начальству, Леониду Печатникову и Георгию Голухову. которые во многом служат мне примером: моей команде врачей Константину Звереву, Михаилу Глотову, Александру Алексееву, Зазикув Теладзе, Алексею Хухреву, Виктору Надорая, Борису Старосветскому, Никите Неверову, Антону Радионову, которые вселяют в меня уверенность в будущем нашей медицины; моему редактору Ольге Шестовой за её безграничное терпение и веру в меня; а также всем моим пациентам, благодарность которых даёт мне силы.